Глава двадцать 22. вторая. Дата 226.03.09. Время 2012. Уснуть не могу, пожаловался Томас Терези. Прошел почти год с тех пор, как он научился разговаривать с ней с помощью имплантата. Еще восьми нет, ответила она. Ты что, старик? Так рано спать заваливаться. «А спать много полезно. Красивым будешь». Тереза фыркнула. Звук был похож на помехи, которые он слышал, когда Тереза впервые заговорила с ним мысленно. «Ага. Прям каждый раз при виде тебя в обморок падаю от неземной красоты. Только вот не вижу я тебя совсем». «Да уж». И тишина. Хотя слова были и не нужны. Даже когда оба молчали... Они все равно чувствовали присутствие друг друга. После долгих месяцев такого общения Томасу начало казаться, что Тереза и правда сидит рядом с ним в комнате. Каждую ночь он отчаянно ждал, когда в голове прозвучит ее голос, а днем скучал по нему. Ну, как успехи? Наконец спросил Томас, зная, что этот вопрос ее бесит. Ему нравилось ее поддразнивать, вот он и спрашивал ее об одном и том же каждую ночь, уже несколько недель. Однако на этот раз Тереза не рассердилась. Кажется, я поняла, что нужно делать. Томас сел на кровати. И что, сделала? Нет, еще. Спи, Соня. Томас закатил глаза, почему-то не сомневаясь, что Тереза и это увидит. Двери в комнаты Томаса и Терезы по-прежнему не запирали, но Томас знал, что побег не прошел безнаказанно и за каждым их шагом следят. С той поры они несколько раз пытались улизнуть к друзьям, однако в коридоре тут же появлялся охранник и вежливо, но твердо возвращал их обратно, говоря, что это для их же блага. Конечно, Порок всегда и все делал для их же блага. Ладно, еще кормили хорошо. Нет, не деликатесами. Тут, очевидно, считали, что количество важнее качества. И Томас это вполне устраивало. Он быстро рос, и ему постоянно хотелось есть. Он очень надеялся, что скоро в его жизни появится еще что-нибудь хорошее, кроме еды. Занятия стали специализированными. Тереза начала углубленно изучать компьютеры, и информационные системы и на уроках узнала, что строительство лабиринтов почти завершено, и скоро по року понадобится помощь ребят, чтобы запрограммировать искусственное небо и протестировать систему оптических иллюзий. Еще ей сказали, что Эрис и Рэйчел, с которыми пока не виделись ни она, ни Томас, тоже будут в этом участвовать. Тереза почти полностью перешла на изучение компьютеров, потому что здорово в них разбиралась. Причем порок сильно недооценил ее таланты. У нас получится! Этими словами как-то утром Тереза разбудила крепко спящего Томаса. Он протер глаза, но не стал спрашивать, что именно получится. Скоро сама скажет. Всегда говорит. Я теперь систему видеонаблюдения, как свои пять пальцев знаю, нашла на камерах нужные записи. Смонтировала по-новому и пустила по кругу, а следы стерла. Все готово. Сон мгновенно улетучился. От радости хотелось смеяться, но тут же стало по-настоящему страшно. В прошлый раз их в наказание отвели к шизам. Томас с ужасом вспоминал ту ночь. «А нас точно не поймают?» — спросил он. «Точнее, некуда. Где посты охраны, я знаю, все остальные дрыхнуть будут. «Освещение ночью такое слабое, что склейку записи никто не заметит!» «На сто процентов уверена!» «На девяносто девять!» «Мне хватит!» «Тогда ночью идем гулять!» «Ровно через двадцать секунд открой дверь», — велела Тереза после полуночи, «чтобы мне в коридоре не стоять!» Томас сделал в точности, как она сказала, и через полминуты Тереза уже была у него в комнате. К нему давно не заходил никто, кроме сотрудников порока. Неожиданно для Терезы и для себя самого Томас ее обнял да так крепко, будто боялся, что она исчезнет, если ее отпустить. К счастью, она ответила ему тем же. «Как же здорово тебя видеть», — сказал он ей по привычке мысленно. В ответ она обняла его еще крепче. Наконец, они неохотно отстранились друг от друга и сели. Томас на кровать, Тереза на стул около стола. Выждем несколько минут, чтобы уж точно первая запись пошла, сказала Тереза, нетерпеливо улыбаясь. Томас еще никогда не видел ее такой радостной. А если нас поймают? Спросил он. Так здорово было снова разговаривать не мыслями, а голосом. «Вдруг тогда лабиринты не дадут строить? Все равно рискнем. Он и сам не понимал, почему его это так волнует. Тереза не ответила, только глаза закатила. «Ну ладно, они же ненадолго, только посмотреть». Несколько минут оба молчали, потом Тереза мысленно скомандовала. «Пошли, общаемся на всякий случай телепатически». С камерами точно все получится, но если будем разговаривать вслух, могут услышать. А если ребят найдем, то говорить только шепотом. Ладно, ладно, ответил Томас. Они открыли дверь, оглядели коридор и вышли. Все рассчитано по минутам, продолжала Тереза. Когда скажу уходить, не спорь, а то до конца записи не успеем и попадемся. Томас кивнул и они припустили во весь дух. Поворот, еще один, еще лифт, опять поворот. Каждый раз они выглядывали из-за угла, нет ли кого. Сначала в группу «Б» Кэрису и Рэйчел. Найти несложно, у них на дверях таблички с именами. Тереза постучалась к Эрису, не открывает. К Рэйчел та же история. Либо дрыхнут, как суперпослушные сурки, либо тоже на свободу вырвались. Томас кивнул. «Теперь к Ньюту?» Тереза побежала впереди. Снова коридоры, лестницы. Хорошо еще, что освещение слабое, ночное. Она вела по заранее просчитанному маршруту. Тут повернуть, тут встать и подождать. Наконец, они свернули за угол, за которым начинался сектор группы А. И остановились, как вкопанные. Томас резко втянул воздух. У стены, обхватив руками колени, сидел пухленький заплаканный мальчик, лет семи-восьми. Увидев Томаса и Терезу, он побледнел и вскочил на ноги. «Простите», «Простите — всхлипывал он. Не, не, «Не ругайтесь». Томас осторожно подошел к мальчику и положил ему руку на плечо. «Все хорошо, не бойся. Мы такие же, как ты». «Как тебя зовут?» — спросила Тереза. Их план мог полететь к чертям, но мальчик был такой маленький, беззащитный и явно чем-то напуганный. Мальчик снова разразился слезами. «Мне имя поменяли на Чарлза!» — всхлипывал он. «Да уж, не очень, Имечка. Мы будем звать тебя Чак».